Глава 2. Флигель оказался двухэтажным, добротным, полноценная жилая постройка. На втором этаже спальня, гардеробная и небольшая ванная с туалетом. На первом гостиная, кабинет, разделённая на две части. В одной – больший. Камин с двумя креслами рядом с ним, обеденный стол на четверых и диван, напротив которого висела панель телевизора. В меньшей – рабочий стол и книжный шкаф. Все очень удобно и уютно. Два выхода. Один, как и говорил профессор, на улицу. Прямо на дорожку, которая вела из сада к подъездным воротам. Второй внутрь дома. Чтобы, как сказала Людмила Викторовна, не чувствовать себя оторванной от цивилизации. И все было бы просто здорово. Я о таком и мечтать не могла. Если бы не одно «но». Произошло это как-то неожиданно. Раз... И я уже не только практически студентка, но и помощница настоящего целителя. В жизни так не бывает. Только в приключенческих романах. «Эй, есть кто живой?» Вырывая меня из очередной серии самоедства, донеслось снизу. «Есть!» — крикнула я. «Сейчас спущусь!» С семьей профессор меня уже познакомил. Две дочери, Юлия и Яна... Юля на год старше меня, Яна настолько же младше. Сыну Кириллу – десять. Был еще один – Валерий, но тот уже служил. Как раз в Самаре, куда они с супругой и ездили. «Я тебе принесла молока и булочек», – опять донеслось снизу. «А то еще помрешь с голоду?» «Смешно», – буркнула я себе под нос и, накинув поверх футболки легкую кофточку, вышла на лестницу. Внизу стояла Юля. До утра бы не померла. Не без воодушевления, глядя на кувшин и тарелку с булочками, тем не менее восстановила я справедливость. «Кто тебя знает?» Рассмеявшись, Юля направилась к столу. «Не против, если составлю компанию?» «Ты в своем доме!» Скорее дернула, чем пожала я плечом. Спустившись, достала из скрытого за небольшой перегородкой шкафа стаканы. На ужин меня приглашали но я отказалась. И не только из-за скромности, но и из-за желания хоть ненадолго остаться одной. Поезде супруги быстро взяли меня в оборот. Как только попыталась отказаться от всех их предложений, вместе с вещами забрали в свое купе, находившееся в соседнем вагоне. Ну а там... Все, что мне оставалось, только кивать, да коротко отвечать «да» или «нет». В какой-то момент даже начала подозревать нехорошее. Так просто не бывает. Но как только речь зашла о медицине, от этих подозрений не осталось и следа. Уж отличить настоящего целителя от ненастоящего благодаря отцу я вполне могла. Ага, фыркнула на мою сентенцию Юля, но тут же прекратила кривляться. Саш, поверь, ты не первая и не последняя, кто живет во Фликеле. Отец Фанат своего дела. Он как ищейка, нюхом чувствует, из кого будет толк, а кто так и останется одно название, что целитель. Признаться честно, мне было приятно, но... Я не хочу, чтобы меня выделяли. Поставив стакан на стол, упрямо произнесла я. Я благодарна Даниле Евгеньевичу. Перестань, беззлобно отмахнулась Юля. Выделять тебя действительно будут, но так, что взвоешь. «Поблажек он своим любимчикам не дает». «Не знаю, радоваться теперь уже или нет», всерьез задумалась я над ее словами. «Все настолько страшно?» «Еще страшнее», разливая молоко, засмеялась она. «Тот до тебя парень жил?» «Игорем звали». «Так тот даже застрелиться хотел». «Звали?» настороженно уточнила я, присаживаясь на стул. «Ага». Опять начала придуриваться Юля. Теперь Игорем Николаевичем кличут. И только на «вы». «Тьфу на тебя!» — хохотнула я, сообразив, что поймалась на простейшую разводку. Напугала. «Умею!» — улыбнулась она, устраиваясь напротив. Отец говорит, я люблю сгущать краски. «Ты тоже целительница?» — воспользовалась я моментом, чтобы внимательнее рассмотреть Юлю. То, что пошла в мать, сомнений не вызывало. Такая же невысокая, хрупкая, как фарфоровая статуэтка. Кожа светлая, нежная, волосы светло-русые, волнистые, а вот глаза карие, что смотрелось очень и очень чарующе. «Нет», — прихватив из тарелки булочку, отломила она кусочек. «Второй курс МИУ, факультет журналистики». «Вот это да», — восхитилась я. «Московский императорский университет? Вот это весьма престижно!» А без всякого пиетета, как будто это ничего не значило, протянула она. Пописывать я начала еще в лицее. Отец как-то подкинул пару моих заметок одному из своих пациентов, редактору «Московских вестей». Вот с тех пор и кручусь. «Здорово!» вполне искренне произнесла я. «Наверное, это интересно?» «Интересно!» С улыбкой согласилась она, но иногда выматывает. Хочешь, не хочешь, а материал ты должен выдать. «Так ты и сейчас с ними сотрудничаешь? А куда мне деваться?» – засмеялась Юля. «Затягивает. От избытка чувств я качнула головой. Надо же, просто затягивает. Для меня журналистика была сродни чуду. Нужно ведь не только найти, о чем писать» но и так преподнести читателю, чтобы тот прочел заметку от начала и до конца. В лицее нас, конечно, учили стройно формулировать свои мысли, но чтобы вот так... Тем временем Юля успела съесть булочку и уже добралась до второй. Сообразив, что могу и голодной остаться, поспешила последовать ее примеру. Выпечка оказалась выше всяких похвал, мягкая, воздушная, Сладковатая ровно настолько, чтобы поманить, побаловать тающим вкусом. «Ну вот, а ты не хотела». Когда опустили и тарелки, и кувшин, вновь засмеялась Юля, довольно откинулась на спинку стула. «А хочешь, я завтра с тобой в академию схожу?» «Конечно хочу», — обрадованно воскликнула я. «То ли одной плутать, то ли с той, кого вполне можно назвать приятельницей. А ты там уже была?» Юля гордо задрала нос. «Да я все годы учебы в лицее у отца на кафедре прожила. Если захочешь, потом такого порасскажу». Я хотела, но она правильно сказала про потом. Перекусив, со всей очевидностью я поняла, что устала. День был долгим, день был тревожным. А еще он был богат на события, которые требовалось переосмыслить. Московская магическая академия находилась на Большой Царицынской и готовили в ней будущих целителей, магов-прикладников, бытовиков и теоретиков. Что касается медицины, то в столице имелось еще несколько учебных заведений, в которых учились те, кто имел слабый дар или был полностью его лишен. Как говорил отец, парадокс на лицо: Тех, кто мог убить, среди одаренных большинство – А вот тех, кто способен исцелить... В этом году на целительский факультет набирали 80 человек, а заявление было подано чуть больше сотни. Вот такая грустная математика. В медицинском институте на одно место претендовало трое. «Можно вернуться домой за машиной или пройдемся пешком», не дала мне погрузиться в размышления Юля. Не знаю, зачем, но я оглянулась на здание Академии, из которого мы только что вышли. Странное ощущение. Быть здесь и не верить. «Ау!» — шутливо толкнула меня в плечо Юля. «Ты еще с нами?» «С вами, с вами!» — хмыкнула я, догадываясь, как нелепо сейчас выглядела. «Так что выбираем?» — вернула меня Юля к заданному вопросу. «Я бы предпочла пройтись». Отошла я в сторону, чтобы ненароком не сбили. Народ валил и туда, и оттуда. По дороге можно где-нибудь перекусить, а то за столом кусок в рот не лез. Мое признание ничего, кроме смеха, не вызвало. Но, как я уже заметила, Юля сама по себе была смешливой. Да и на настроение не жаловалась. Ты на Янку не обращай внимания. Отсмеявшись, все-таки пожалела она меня. Ты думаешь... «От кого я у папеньки на кафедре пряталась?» «От сестры?» — не поверила я. «От сестры, от сестры!» — кивнула она, продолжая улыбаться. «Тот еще клещ! Привяжется, проще сбежать, что я ей делала!» Теперь пришел мой черед кивать. Виделось в Яне что-то, служившее подтверждением предложенному эпитету. В отличие от Юли, младшенькая была пусть и не толстенькой, но пухленькой. Но взгляд точно как клещ. вцепится не отдерешь. А вот с братьями она совсем другая. Не столько взгрустнула, сколько перестала быть очень веселой Юля. Старшенького побаивается, а с младшим она не закончила. Меня пробило ощущение приближающейся опасности. Потом раздался шум подъезжающей машины, взвиск шин, Я так и не поняла, что сделала сначала. Испугалась или приготовилась отражать нападение. Скорее всего, второе. А вот Юля, приняв это самое второе за первое, успела ухватить меня за руку, прежде чем я наделала глупостей. Это тоха, неожиданно, но вовремя. Не столько от слов, сколько от спокойствия в ее голосе, готовая к боевому трансу, тело вернулось в нормальное состояние. Сердце, натужно двинув в грудину, расслабилось, забившись в положенном ему ритме. «А ты откуда?» Отпустив меня, Юля направилась к замершей у тротуара машины. Ехал мимо. Бросив быстрый взгляд на меня, отозвался вальяжное откинувшийся на спинку водительского сиденья парень. «Смотрю ты!» «Но не мог же я...» «Льстец!» Хохотнув, наклонилась вперед Юля щелкнула парня по носу, когда тот, хмыкнув, выпрямился. «У тебя новая тачка? Нравится?» Не без самодовольства протянул парень. Отец подарил за успехи в боевой. Пока они разговаривали, успела рассмотреть обоих, и парня, и машину. Машина — спортивный кабриолет. Черный, хищный и даже, я бы сказала, самовлюбленный. Техника была мощной, красивой, и безумно дорогой. Уж я-то знала, присматривала себе подобный. Как и машиной, парнем вполне можно было любоваться. Пусть и сидел, но понятно, что высок, темноволосый, с вытянутым, украшенным легкой горбинкой носом и твердым волевым подбородком. Но еще больше привлекали внимание его руки, сильные и крепкие, с крупными, но не лишенными изящества ладонями. Одет он был так, как одевалось большинство молодежи, которую я видела. Джинсы, рубашка с завернутыми по локоть рукавами. На первый взгляд все очень демократично. Но, как и в случае машины, я знала цену подобным вещам. Так что не обманывалась. Одевался этот парень в элитных бутиках. «Квастун!» — весело засмеявшись, отмахнулась Юля. «Пропал, не звонишь, теперь вот появляешься на шикарной машине». Отдыхал в имении, улыбнувшись, общение с Юлей ему явно нравилось, вновь посмотрел на меня. Юля направление взгляда не пропустила, оглянулась. В ее глазах было столько предвкушения, что я бы предпочла за лучшее сбежать. Увы, не успела. «Саша!» — позвала она меня, качнула головой, мол, не надо, но Юля была непреклонна. «Саш!» — протянула она проказливо. Пришлось подойти. Хоть это и не совсем по этикету, но похоже, что вот так, в неформальной обстановке, между собой они так неформально и общались. «Саш, позволь тебе представить, что порадовало, продолжать демонстрировать пижона парень не стал». «Простите», — прервал он Юлю, выйдя из машины, подошел к нам, улыбнулся, став еще привлекательнее, чем был. «Вот теперь...» «Можешь продолжать». «Ну, раз ты разрешаешь», — хмыкнула Юля. «Саша, позволь тебе представить моего одноклассника Антона Мещерского из княжеского рода Мещерских». «Последнее было обязательно, галантно склонив голову, заметил Антон. «Антон Мещерский, к вашим услугам!» «Александра Салтыкова!» «Протянула я руку, которую тот не пожал, а поднес к губам. Для вас, Саша». И если можно, на ты. Очень приятно, Саша, улыбнулся мне Антон. И, конечно, можно. Ты дочь. Я не та Салтыкова, рассмеялась я и аккуратно вытянула ладошку из захвата. Я из самарского рода, точнее, его уральской ветки. Вопреки ожиданиям, мой не столь высокий статус его нисколько не смутил. Судя по тому, как он едва ли не демонстративно вздохнул с облегчением, Антона все устраивало. «Кстати, Саша, будущий целитель, живет во флигеле». Словно я была призом, похвалилась Юля. «Поздравляю!» — вполне искренне произнес Антон. «Быть замеченной профессором дорогого стоит. От него и доброго слова не всегда дождешься. А уж поселить во флигеле...» «Я еще не поступила», — слегка смутилась я. «Вот провалю — не провалишь!» С твердой уверенностью заметил Антон. «Кстати, Юль!» Вдруг вспыхнул он энтузиазмом. «Как насчет пикника на прудах?» «Соберем одноклассников, отметим скорое окончание лета и обязательно пригласим Сашу!» Многозначительно посмотрела Юля на Антона. «И обязательно пригласим Сашу!» Покладисто повторил Антон. «Ты не против?» Посмотрел он на меня. «Завтра и послезавтра у меня экзамены!» Напомнила я о насущном. «Если только вечером!» Тогда, послезавтра вечером, решительно произнес Антон. Потом бросил взгляд на часы. «Вы извините, что не могу задержаться», — обещал. Взглядом побитой собаки посмотрел он сначала на Юлю, а потом и на меня. «Но послезавтра...» лети уж! легко играючи толкнула его Юля. «Вечером созвонимся». «Обязательно!» — усаживаясь в машину, махнул он нам рукой. Мы проводили машину взглядом, пока Таня скрылась за поворотом. Переглянулись. «Ну что, гулять?» — напомнила она о наших задумках. «Гулять», — улыбнулась я, — «но сначала поесть. Тогда в студенческую кафешку». Осмотревшись, решительно ухватила меня за руку Юля. «И близко, и кормят хорошо». То, что кормят хорошо, было здорово. В желудке уже урчало, напоминая что нормально я ела в последний раз, еще в поезде. Что-то случилось, Антон Николаевич? Антон, очнувшись, с некоторым недоумением посмотрел на стоявшего рядом с машиной охранника, потом оглянулся на уже закрытые ворота. Это же надо было так задуматься. Николай Иванович дома? Выходя из машины, вместо ответа поинтересовался он. Новое знакомство не давало покоя. И ведь вроде не красавица. Александра была миленькой и какой-то чистой. Он бы даже сказал, прозрачной в своей отстраненности от грязи этого мира. И ведь вряд ли она с ней не сталкивалась. Там, где целители, там и боль. Но ведь буквально светилась. Светилась. Он даже вздрогнул, лишь теперь сообразив, что его смутило. Сила стихий которых не должно быть у целителей. Или он, потянувшись к девушке душой, выдавал желаемое за действительное. В саду господин отступил, пропуская охранник в беседке. Кивнув, Антон направился в сад. Душевные метания, душевными метаниями, но что такое долг перед родом, он не забывал. Отец действительно находился в беседке. На деревянном столике были разложены бумаги. Сбоку стояла кружка, скорее всего, с брусничным отваром, который он любил. Заметив Антона, Николай Иванович поднял голову, тут же перевернув лист, который читал. «Рано ты!» При других обстоятельствах Антон только усмехнулся бы. При этих новая подружка бывшей одноклассницы что-то сдвинула в его восприятии происходящего дав не только заметить в голосе отца нотку беспокойства, но и принять ее. «Мы можем поговорить?» Остановившись у входа в беседку, Антон легкой улыбкой намекнул, что не произошло ничего серьезного. «Конечно», — Николай Иванович сдвинул бумаги в сторону. «Приказать что-нибудь подать?» «Нет, не нужно». Антон запрыгнул на перила. Откинулся назад, оперся спиной о столб. Я сегодня случайно встретился с Юлией Соколовой. Он вопросительно посмотрел на отца. Тот кивнул, помню, знаю. Она была не одна с подружкой. Девушка приехала поступать в ММА Александра Салтыкова. Княжеский род? Самарский, поправил Антон. А это из Уральской ветки. Николай Иванович, продолжая внимательно смотреть на сына, задумчиво склонил голову. Антон опять не сдержался, улыбнулся. «Приятно, когда тебя так слушают. Живет у них во флигеле», добавил Антон, переходя к сути проблемы. О том, кого из студентов профессор Соколов селит в своем доме, в родах было известно. Но и за каждым из них заполучить себе сильного целителя было заманчиво. И перспективно. Антон еще раз мысленно прошелся взглядом по новой знакомой. Высокая, стройная, гибкая. То, что не неженка, тоже заметно. Такую фигурку, даже учитывая генетику, без усилий не получишь. Лицо приятное, овал, линия бровей, глаза, нос, рисунок губ, подбородок. Все гармонично, создавая законченный образ аристократки далеко не в первом поколении. Если что и выбивалось из него, так довольно короткая стрижка и взгляд. «Острый, оценивающий, но и это можно списать на специфику. Чтобы стать хорошим профессионалом, целитель должен научиться подмечать множество нюансов». «И даже очень!» — подтвердил Антон предположение отца. «Мы договорились встретиться послезавтра после экзаменов. Где?» — ничем не выдавал своего интереса Николай Иванович. «На прудах». Решили устроить небольшой пикник. Догадываясь, что именно сейчас просчитывал отец, довольно улыбнулся Антон. «Юлия обещала обзвонить одноклассниц. Я — одноклассников. Но это ведь не помешает тебе взять кого-нибудь из братьев?» — провокационно поинтересовался Николай Иванович. «Антон предпочел бы сам. Будь Александр из княжеских Салтыковых, ему бы никто и слова не сказал. А так... не помешает». Тоном заверив, что все понял, ответил Антон. «Ну вот и хорошо», — довольно отозвался отец. «С главой я поговорю. О результатах узнаешь завтра». Антон намек понял, кивнув, спрыгнул с перил и направился в сторону дома. «Вот только...» «Все правильно. У каждого в роду своя роль. Но на этот раз сердце с ней не соглашалось». Новости о судьбе Александры Трубецкой получил уже к обеду. Впрочем, ничего другого он и не ожидал. Если за дело брался Марат, можно было с уверенностью говорить, что результат рано или поздно будет. Этот случай исключением не стал. И не важно, что на первый взгляд воспринимался незателивым. Подумаешь, обнаружить пропавшую девицу. Вот значит как. Трубецкой положил рапорт на зеленое сукно стола, флигель профессора Соколова. От избытка эмоций уже вторая бессонная ночь давала о себе знать, качнул головой. Поднявшись, прошелся по кабинету. «Вы там не наследили?» Резко развернулся он, посмотрев на тут же подобравшегося подчиненного. «Никак нет, ваше превосходительство», — четко произнес тот. Как и приказано, действовали крайне осторожно. «Знаю я ваши крайне осторожно», – проворчал Трубецкой. Прочитанный только что рапорт четко отложился в памяти, так что воссоздать картину произошедшего удалось без труда. Отравление. Первой на помощь пришла девушка-целительница. Затем подоспел ехавший в этом же поезде профессор Соколов. Высоко оценив способности девушки, Соколов решил составить ей протекцию и поселил в своем флигеле, уже не раз становившемся пристанищем даровитых студентов. Кое-что из этого ему было известно от того же Соколова. Но вот то, что в истории оказалось замешано и Александра, если в поезде был действительно дедов, опасность подстерегала дочь Воронины еще и с этой стороны. «Утром девушка проследовала в академию, где подала документы в приемную комиссию», продолжил между тем Марат. «А без канцелярщины?» – перебил его Трубецкой. «Если без канцелярщины?» – слегка обмяк Марат. «То девушка выглядела спокойно, вела себя беззаботно». «Это хорошо, что беззаботно», – чувствуя, как подступает недовольство, протянул Трубецкой. «Вот что Марат». «Дело это весьма деликатное. За жизнь девушки я поручился честью не только своей, но и всего рода. А это, как ты понимаешь...» Трофим Иванович, едва ли не обиженно заметил Марат. «Вы же знаете...» «Я-то знаю...» Огрызнулся Трубецкой, вернулся за стол, сел. «Где она сейчас?» Прежде чем ответить, Марат взглянул на экран магафона. «В торговом комплексе «Рассвет». «Одна — с Юлией Соколовой», — не задержался Марат. «Нам продолжать наблюдение?» Трубецкой и сам бы хотел знать ответ на этот вопрос. С одной стороны, оставлять Александру без присмотра нежелательно. С другой — прятать надо на виду, чтобы вроде вот она, но словно и нет. Легенда, придуманная им и Ворониным, такой и была. Да, известная фамилия, «Но рот не тот. Да, сильный дар, но все обоснованно, не вызывая подозрений. И если вдруг случайно... Ты реваза инструктора, помнишь?» «Такого забудешь», — скривившись, хмыкнул Марат. «Пока с ним не встретился и не знал, на что я способен». «Это хорошо, что помнишь». Откинувшись на спинку кресла, Трубецкой сложил руки на груди. Ревас Александру семи лет учил, так что если облажаетесь, понял ваше превосходительство. Наблюдение продолжаем, но крайне-крайне аккуратно. Если она заметит, бог с ним. А вот если привлечет чужое внимание, не беспокойтесь, ваше превосходительство, все будет по высшему разряду. Разрешите? Иди, позволил Трубецкой и добавил, когда Марат уже взялся за ручку двери». Докладывать каждый день, но если что, ему очень хотелось, чтобы это если что не было. Но слишком серьезным был их враг, слишком непредсказуемым, чтобы не предполагать любые неприятности.